Глава 73. Лея. У каждого из нас есть свои защитные механизмы. Перед лицом боли, предательства и опасности. Перенаправлять эмоции, знать, как их переваривать и усваивать, не всегда легко. В моем случае самым сложным было научиться рисовать конечную точку. Я думала, думала и думала об одном и том же. Размышляла, смотрела на это с разных сторон и ракурсов, пока не приходила к выводу, который меня устраивал. А потом не знала, что с этим выводом делать. Что вы делаете со своими чувствами, когда вам удается их обозначить в голове? Сортируете ли вы их по цвету? Прячете в ящик? Позволяете им сопровождать вас в повседневной жизни, и учитесь носить их с собой, как шарф, который затягивается всё туже и туже. Я не знала, как их отпустить, как избавиться от этих мыслей. Возможно, именно поэтому я до сих пор не поговорила с Акселем, из-за той части меня, которая сопротивлялась. В моих руках лежали камни его ошибок, но я не могла бросить их хотя эта тяжесть утомляла меня. С каждым днем они, казалось, весили все больше и больше. Я боялась. Я не хотела открывать ту коробку, где хранила все гадости, произошедшие между нами. Меня пугало, что грань между ненавистью и любовью так тонка и малозаметна, что я могу сорваться из одной крайности в другую. Я любила Акселя. Я любила его всем утром. Глазами, сердцем. Все мое тело реагировало, когда он был рядом. Но другой своей частью я также ненавидела его. Ненавидела за воспоминания, за слова, так и не за обиду, за то прощение, что не могла дать ему с распростертыми объятиями, как бы мне того не хотелось. Глядя на него, я видела черное, красное, скрытый пурпур. Эмоции переполняли меня. И чувствовать к нему нечто столь хаотичное было больно, потому что Аксель был частью меня и всегда будет ею, несмотря ни на что.